Дар молитвы О духовной слепоте У людей нередко бывает так, если кто чего-нибудь лишен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают, чего у меня нет, того, чтобы и у других не было. Неприятно сознавать себя лишенным и обойденным, чужое преимущество уязвляет и оскорбляет. И редко кто умеет прощать другим их одаренность. Обида и недоброжелательство так легко превращаются в зависть и злобу. Но если обойденный завистник добьется власти, и, может быть, даже неограниченной власти над другими, тогда его убожество может стать для него совершенно нестерпимым, и он сделает все, чтобы отнять у подвластных ему людей их невыносимое, и непростительное преимущество. Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения между тиранами и талантами. Если прислушаться к тому, что говорят современные воинствующие безбожники, то слагается впечатление, будто мы внемлем, неистовым проповедникам, проповедникам безбожия, старающимся навязать людям новую религию. И в самом деле, Это есть религия безверия и противобожия. Дело не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с Богом. Они еще принимают свое безбожие за величайшее достижение, за освобождающую истину, за радостное благовестие, словом, за новое откровение. Такое впечатление не случайно, оно исторически обосновано и верным. И тот, кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глубокую скорбь и тревогу. Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чувству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожденного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, который лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь многое в мире, Он дарует нам, зрячим и слышащим, такое богатство жизненных содержаний, такой поток значительных глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже вообразить себя без них. Перед нами открывается особое и самоценное измерение мира и вещей. Оно дает нам бесконечно много света и радости. И вдруг мы видим людей, которые лишены этих органов и которые, по-видимому, даже не подозревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас охватывает чувство смешанное сострадания, тяжелой грусти и растерянности. Таково приблизительно то первое чувство, которое мы испытываем, встречая на жизненном пути духовно слепорожденного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что же он видит в природе и как он представляет себе человеческую душу? Как он справляется с жизненными страданиями и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским и пошлым, а судьба человеческого рода бессмысленной, слепой и жестокой. И вот. В нас просыпается смутное чувство ответственности и, может быть, даже вины. Мы счастливцы, он несчастен. Нам дано духовное богатство, которого он лишен. Мы созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. Что же мы сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его душе орган духа? Как быть с такими людьми? И можно ли примириться с их духовной обреченностью? И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает своей слепоты и совсем не считает ее слепотой. Напротив, он очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой духовной способности созерцать, видеть и веровать. Он совсем и не хотел бы приобрести его. Напротив, эту лишенность он переживает как особое преимущество — как начало новой жизни и нового творчества, как знак высшего призвания, как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает себя за богача, этот опасно больной воображает, что он-то и есть человек образцового здоровья, он принимает себя за новое существо, которому предстоит великое будущее. Он, просвещенный мыслитель, а мы бродим во мраке, не то обманутые, не то злостные обманщики. Именно поэтому он должен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому, истинному счастью. Одним словом, он рожден властвовать, а мы предназначены к покорности. И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и поставлено вверх ногами. Нас охватывает легкое головокружение — Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем кошмарными. Люди ходят спиной вперед или падают не вниз, а вверх. Огромное богатство состоит из черепков и мусора. Видишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости и гордости. Чувствуешь себя злым тараканом и все-таки собираешься управлять миром. И, наконец, проснешься. И благодаришь Бога за то, что эти сновидения кончились. Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. Мы видим перед собой людей в высшей степени самоуверенных и притязательных, которые по глупости принимают свою духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии за новое откровение. Они считают нас отсталыми, мракобесами, рабами предрассудков и суеверий. Они объявляют нас своими врагами и вредителями народной жизни и предлагают нам или передумать и согласиться с ними, Или же готовиться к мукам и смерти. Вот что приблизительно они говорят нам. «Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ничего знать о нем. И это превосходно, это начало новой свободы, и если это есть слепота, то пусть все ослепнут подобно нам». Только тогда все станут свободны, и начнется новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смеете веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. А если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас так, чтобы на земле совсем не осталось верующих. Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет слепого. Оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести зрячих, это неслыханно. Отвечать на это жалостью или состраданием невозможно. Тут решающим становится чувство ответственности и негодования. Надо выступить на защиту правого дела и восстановить естественный порядок вещей — Конечно, нельзя запретить безбожным их безбожие. Запретом тут не поможешь, их самих не обезвредишь. Свобода веры обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно и убедительно доказать, что мы не нуждаемся в их просвещении, что мы уже видим духовный свет, что этот свет уже освободил нас, что вера наша по существу своему предметно, свободна по своему акту и освобождает нас своей силой и своим содержанием, и что никакого освобождения от этой свободы нам не нужно. Мы должны доказать, что их новое мнимое откровение есть в действительности слепота, самообман и мрак, что оно не дает им никакого права на власть и ведет к погибели. Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим все то, что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оцениваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще иное, несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни фантазерами, ни лицемерами. Лучше было бы совсем не говорить о лицемерии, ибо лицемеры найдутся во всех направлениях и течениях, и само существование этих притворчиков не говорит ничего против истины и против предметам. Надо считаться только с искренними людьми и с честными созерцателями. Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смотрит в пустоту, сочиняет небылицы о несуществующем и сам верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем живое отношение к подлинно сущим реальностям. Нам не надо их выдумывать, и нам нет никакой нужды заселять пустоты собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя отнести к галлюцинациям. Галлюцинации есть обман чувственного видения, а наши чувственные ощущения остаются трезвыми, естественными и здравыми, и не переживают ни экстаза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался. Он видит чувственные сны наяву, он носится с призраками и принимает их за материальную действительность. А мы свободны от всего этого. Мы не безумцы и не сумасшедшие. Мы переживаем земное так же, как и все здравые люди, не искажая его ни иллюзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было немало гениальных ученых и изобретателей — Например, Коперник, Бекон, Вируламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либих, Рудольф Майер, Шлейден, Дюбуа, Реймон, Фехнер и многие другие. Разве не они создали нашу положительную науку? Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели. Зоркие исследователи, ответственные мыслители, Великие мастера предметности. И они веровали в Бога И открыто выговаривали свою веру. В силу каких оснований они признавали Бога? Почему? Потому что их созерцающий опыт Открывал им не только чувственный земной и материальный мир, Но и великие объемы Духа и его реальностей. Истинная вера возникает не из субъективных настроений и не из произвольных построений, она зарождается в полноценном опыте и бывает всегда укоренена в предметном созерцании духом. Этот духовный опыт имеет дело с реальностями нечувственного совести, либо не только чувственного художества, или прямо сверх чувственного религия характером. Этот опыт не мечта и не помешательство, он требует духовного трезвения и подается духовной проверке. Он имеет свою подготовку, свое очищение и особые упражнения. Он осуществляется в предметном восприятии и добивается полной и окончательной очевидности. И тот, кто заранее все это отрицает и не желает этого знать — Тот не имеет ни права, ни основания критиковать веру и отрицать религию. Что мог бы сказать слепорожденный о красках дивной картины или прелестного цветка? Ничего. И вдруг кто-нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины совсем не существует, или что этот цветок есть наша галлюцинация? Кто поверит глухонемому, если он объявит, что никакой музыки нет, что все это — выдумки лицемеров. Человек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого основания и никакого права говорить о духовных предметах. Человек с заглохшим сердцем или мертвым чувствилищем не знает ничего о любви. Как же он может воспринять Божию любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться над ней? Человек, не живущий нравственным измерением дел, — и ничего не знающий о силе и блаженстве совестного акта, не будет иметь ни малейшего представления о добре и зле, о грехе и милосердии, о благости Божией, об искуплении. Как объяснить ему, что такое молитва? Как поверит он, что молитва бывает принята и услышана? Как он может удостовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из страха, и что ей дано преодолеть всякий страх? Как объяснить ему, не знающему ни Духа, ни свободы, что вера в Бога освобождает душу, и что проповедуемое им безбожие несет людям худшие в истории рабства, поращения страстям, материи и безбожным тиранам? Да? Истинная вера имеет дело с великими и предивными реальностями, пробуждающими лучшие творческие силы человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди освобождаются от слишком человеческих страхов и не уступают им даже тогда, когда начинается борьба за священное начало жизни и когда надо решиться на исповедничество и мученичество. Тогда страх преодолевается силой духа, и человек уходит из жизни победителем. И современные безбожники с их гонением на религию могли убедиться в этом множество раз. Эти великие и пресветлые реальности совсем не обретаются в какой-то недосягаемой и страшной темноте, как это рисуют себе безбожники. Бог живет не только по ту сторону нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, по сю сторону. Он дает людям свой свет и изливает свою силу. Он дарует им себя в откровении, и мы способны и призваны воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживает нечто прекрасное, истинное или совершенное, всюду есть веяние Духа Божия, и в таинственной чудесности кристалла И в органическом расцвете природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совестном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной государственности, и в созидающем труде, и в простой человеческой доброте, струящейся из человеческого ока. И там, где мы сходимся во имя Его и молимся Ему, там Он среди нас. А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его телесным глазом, мы отвечаем, именно потому, что мы не галлюцинируем. Мы воспринимаем Его не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом и духовным оком. И напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально только то, что доступно нашим пяти чувствам. Подобно тому, как мир не возник бы без Бога, так вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без Солнца, не бывать человеческому Духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый Богом утрачивает свою творческую силу. Он становится бессердечной, безвдохновенной, жестокой тварью, бессильной в созерцании и созидании новых, совершенных форм, но тем более способной к взаимному мучительству и всеобщему разрушению. И жизнь его заполняется страхом, каторжным трудом и взаимным предательством. История дала тому достаточно свидетельств. Неужели же нужны новые подтверждения и дальнейшие страдания? Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие бедствия, разнуздание, унижение, рабство и мукум? Наше поколение призвано к тому, чтобы показать людям, ожидающую их грозную судьбу, чтобы удостоверить их в том, что путь без Бога ведет к погибели, но как показать это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть? Горное озеро В стороне от общих и дорог, там, высоко, у подножия крутой стены, покоится горное озеро, погруженное в свои видения. Оно смотрит чистым оком вверх, В мировое пространство И принимает в себя все, Что посылает ему небо, Послушно и ясно отражая В себе его дары. Земное зерцало Высоких событий. Нелегко к нему добраться, Долг подъем, Терпеливо надо идти Шаг за шагом, Все вверх и вверх В твердой надежде увидеть Необычайное все труднее становится восхождение все строже и скуднее природа все прохладнее ободрящий воздух вокруг застывший хаос глубоким мхом обросли скалы чуть слышно шепчутся редкие сосны первобытная священная тишина и только два голубых мотылька беззаботно празднуя свое счастье носятся друг за другом через светлые пространства. И вдруг путник чует его присутствие. Его не видно еще, но душу охватывает уверенность, что путь закончен и что оно сейчас покажется. Это завершенное благоговейное безмолвие — верный знак его близости. Это легкое, чуть влажное, зовущее веяние может исходить только от него. Чуется вблизи некое живое средоточие, вокруг которого и для которого существует вся окрестность. И вот оно, наконец, во всем его тихом великолепием. Просты и строги его берега, ему не нужно окружение, оно не ищет украшений. Оно лежит открыто, чтобы видеть все и на все отвечать. Неподвижна его прозрачная вода, Законченной гладью смотрит его поверхность. Нежно сияет его глубина В неуловимых, бесчисленных То голубых, то зеленых оттенках, И все оно прозрачно до самого дна. Там, внизу, видны упавшие когда-то скалы, Так глубоко, что глаз не верит расстоянию, Видны столетние стволы деревьев, Утонувшие дары гор, Целый мир благостно принятых и сохраненных богатств, Мир блаженного бытия. Все покоится там, как в ясном сне, Навеки сбереженное нетленное воспоминание, Как помыслу первозданного глубокомыслия, Как безмолвные молитвы отшельникам. И мало-помалу душа постигает, Почему эта дивная тишина вокруг И почему не слышно горных голосов, Почему не щебечут даже птицы, И почему новоприбывшие путники Начинают говорить между собой шепотом. Природа умеет беречь свои тайны И хранить священное молчание, И требует того же от людей. И там, где покоится божественное, Там слышен бывает молчаливый ход веков. Благоговейно обходит путник все озеро и вдруг останавливается в изумлении. Все, что было видно в его глубине, исчезло, в нем появилось новое величавое, образ захватывающей красоты. Целый горный хребет с утесами и ущельями, со снегом и льдом, с рассеянными клочьями облаков. Все в лучах солнца, все светящееся, чудно опрокинутое, Как бы свисающее в водную гладь. Не призрак ли? Но этот призрак не исчезает, он длится, Он пребывает и излучает свет и радость. Может быть, это просто игра лучей и воды? Может быть. Но от этой игры сердце трепещет радостью, Оно верит и не верит своему ясновидению — Оно слышит гимн Богу, оно чувствует разумность и красоту Вселенной и трепетно ждет дальнейших видений света и глубины. Потрясенный и счастливый стоит путник у берега и видит, и не верит, и все хочет еще удостовериться и навсегда запомнить увиденное. Пока сердце, переполненное счастьем и благодарностью, не потребует отдыха, и уставшие глаза не зальются влагой. Тогда он садится отдыхать на первый попавшийся камень. А когда уходит дневной свет и разливаются тихие сумерки, когда появляются первые звезды и полумесяц показывается из-за крутой стены, Какая радость искать и находить все эти образы В потемневшей глубине озера. Теперь эта глубина уже непрозрачна, Она замкнулась в себе, таинственно и сумрачно Молчит ее почернявшая вода, И в этой черной глади колдует лунный свет. И путник не помнит, как он добирается до ночлега И где он спит до самого утра. А там все уже проснулось, И радуется Божией заре. Как изумительны эти первые поддонные богатства прозрачного озера, Его собственные вечные помыслы! Как просто и достойно, с какой ясностью и искренностью Показывает оно глубину своего существа, Посвящая всякого человека в свои тайны! О чистота сердца! О прозрачная, щедрая мудрость! но как великолепны, как ослепительны его отраженные видения, как верно воспринимает его гладь эти дары, как охотно и радостно отдает их всякому оку. Оно радуется всему исходящему от Отца Света, и голубому небу, и чуть видным звездам, и замечтавшемуся вечернему облачку, и вознешейся голой стене, и каждому дереву, и каждой скале, которым дано счастье поглядеться в него, и передает эту радость каждому новому гостю, каждому усталому страннику, который подойдет и благоговейно посмотрит в его глубину. Никто не уйдет без ответа. Все унесут с собой утешение, свет и жизненную радость. О смирение духа! О созерцательность покоя! О, радость служения! Так покоится оно в своем простом и строгом окружении, это око мира, воспринимающее и хранящее Божьи дары, подобно тому праведнику, который ищет одних небесных видений и свято блюдет ради них чистоту и прозрачность своего сердца. Два мира встречаются в нем. Внутренний мир сокровенных помыслов, и внешний мир от Бога идущих видений, и оба срастаются в единое, светлое и щедрое богатство мудрости. Возвращение Современное человечество переживает великую смуту. Колеблются все основы жизни, замутились все истоки духа. Идет великий распад, и грозят все новые и новые беды. В этих бедствиях и страданиях нашего времени, в заливающих нас искушениях, среди обступивших нас страхов, мы снова учимся молиться. Ибо мы утратили этот высокий дар и разучились этому дивному искусству. А без молитвы человек оказывается отпавшим от Бога и оторванным от источника истинной жизни — Он выдан началу зла и не имеет силы противостоять ему. Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он в жизни ни занимался, мужчина или женщина, старик или молодой, образованный или необразованный, должен обладать умением собирать свои душевные силы и сосредоточивать свое внимание. В этом первая задача всякого воспитания, начиная с народной школы и кончая академическим преподаванием. Жизнь несется и проносится в нас, как поток всевозможных ощущений, желаний и страстей, или как множество всяческих забот и занятий, или же как туча пыли, состоящей из разрозненных и ничтожных содержаний. В этом потоке, в этой мгле мы теряем себя, И смысл нашей жизни. Нас одолевают нами, овладевают единичные пустяки, Лишенные всякого высшего смысла. Пыль жизни засоряет нам глаза И лишает нас верного видения. Нас засасывает болото страстей И особенно тщеславия и жадности. Нам надо непременно освобождаться от всего этого, Хотя бы только от времени до времени. Нельзя гибнуть в этом болоте». Нельзя отдаваться этому потоку. Надо иметь минуты и часы для свободного дыхания и созерцания, когда заботы умолкают, повседневные жизненные содержания забываются, и мы освобождаем себя от всего мелкого, слишком человеческого и пошлого. Наши душевные силы, помыслы, желания, чувствования и воображения, освобожденные от обыденного и ничтожного, Ищут иного, лучшего, обращаются внутрь и сосредоточиваются на том, что составляет саму сущность нашей личности, что есть главное в жизни человека, на том, что священно и светоносно, что определяет самый смысл нашего бытия. И это есть первый шаг к молитвам. Если мне удалось освободиться от повседневности и из хаоса жизненных содержаний, то мое сердце и моя воля оказываются свободными для лучшего и высшего. В чем же это лучшее? Как найти это высшее? Как узнать его? И почему я задаю эти вопросы так, как если бы я ничего не знал о нем? Неужели я прожил на свете столько лет и никогда не ставил себе этого вопроса? или ставил, но не умел разрешить его. Но чем же я жил до сели, если не знаю этого священного и светоносного и не умею вызвать его в себе? Чем же заполнена моя повседневная жизнь? Чем освящена она, если не этим светом? Чем освящена она, если не этой святыней? Чем она осмыслена, если этот смысл не дается мне даже в минуты свободы и сосредоточенности? И вот от этих вопросов душа моя приходит в смятение и растерянность она видит пустоту своей жизни и ничтожество своих содержаний, и отвечает на это целостным порывом к лучшему, к священному, светоносному, жизнеосмысливающему, и в этом порыве постигает, что это может быть только нечто совершенное, подлинно совершенное и притом не фантазия и не иллюзия, а подлинно, реальное, подлинное совершенство. Так родится во мне живое желание Бога и приближение к Нему. Ибо Бог есть подлинно реальное совершенство, а живой и целостный порыв к Нему есть начавшаяся молитва. Молитва есть сосредоточенный искренний призыв, обращенный к сущему совершенству. Обращаясь к Нему, призывая Его, мы открываем Ему нашу душу, и наша открытая душа поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творческое единение. В этом сущность всякой молитвы, и самой мудрой, и самой наивной, и безмолвной, и обильно словесной, и просящей, и благодарственной. И постольку люди всех религий могли бы молиться совместно. Но наша христианская молитва определяется не этим, ибо мы обращаемся не к неосязаемому и непостижимому безличному совершенству, но к живому совершенному Богу, к нашему небесному Отцу, который нераздельно с Сыном Божиим и с Духом Святым внимает молитвам своих земных детей. Мы видим в Боге прежде всего и больше всего неисчерпаемый источник любви, к которому мы сами приближаемся и которому мы уподобляемся именно через любовь. Слабый луч нашей любви находит его любовь, укрепляется и утверждается в ней и воспринимает излучаемую ею благость и силу. Так даются нам три величайших утешения – чувство непосредственного общения с Богом, Чувство, что наша молитва может быть услышана им, и чувство, что он нас знает, любит и бережет. Христианину, который находит Бога любовью и слышит, как Бог отвечает ему любовью на любовь, присущая особенная уверенность в том, что он не может быть покинут Богом, но что он всегда находится в его любящей руке и под его благостным покровом. Поэтому христианин молится прежде всего сердцем открытым и искренним сердцем, и предает себя во власть любящего Отца. И именно поэтому всем нам естественно и необходимо, переживая эпоху нынешнего крушения, с ее искушениями, опасностями и страхами, искать его покрова, его помощи, его света и силы. Но при этом мы должны соблюдать два основных требования. Мы не должны воображать, будто мы можем призывать Бога любви и света во всех наших земных делах и затеях. Ибо наши земные дела бывают низки и своекорыстны, часто злые, коварны и гибельны. Нельзя призывать Бога света в темных и бессовестных начинаниях. Нельзя ждать помощи от Бога любви в делах хищных и ненавистных». Молитва имеет оправдание и смысл только в борьбе за добро. Если я действительно хочу добра, то есть такого, что оправдано перед лицом его любви и совершенства, то я смело и уверенно могу просить его о помощи. И первая помощь, о которой я могу молиться, — это умудрение и озарение души моей в деле выбора и служения. Чтобы мне было дано верно отличать добро от зла и неошибочно желать лучшего, совершенного. Чтобы мне было даровано чистое созерцание, верное развлечение, истинное познание и окончательное предпочтение. Мне необходима уверенность в том, что я действительно узнал его дело и действительно служу ему любовью и волей. И если я в этом уверен, тогда я могу просить о помощи, Молиться с дерзновением, первое послание Иоанна, глава 5, стих 14, и спокойно надеется: помоги мне в служении делу твоему. Человек, следующий голосу своей христианской совести, молится с великой уверенностью, ибо он молится вместе со своей совестью от нее и за нее. Известный римский сатирик времен язычества, стоек Персий Флаг, говорит, что люди часто просят у богов о таких низостях, о таких жалких и грязных делах, что они даже лучшему другу своему решились бы сообщить свою просьбу только на ушко потихоньку. Такая молитва не только кощунственна, ибо ищет в Боге сообщника темному делу, но и бессмысленно, ибо с нею нельзя обращаться к Богу света и любви, нельзя произносить такую молитву «Господи, помоги мне в моих пошлых и злодейских начинаниях, пошли мне удачи в моих преступлениях и увенчай мои грехи успехом и счастьем». И тот, кто ее произносит, молится не Богу, а Господину своему дьяволу. Таково первое требование настоящей молитвы. Но есть и второе. Никакая молитва не исключает моих собственных усилий и не делает их излишними. Моя любовь, мое желание, мой труд, моя борьба должны служить тому делу, о котором я молюсь. Если это дело действительно хорошее и верное перед лицом Божиим, то я должен вкладывать в Него свои силы, служить Ему, бороться за Него, идти против угроз и на всякую опасность. Тогда я молюсь самым служением моим. Тогда со мной молятся моя любовь, моя воля, мое мужество и мое верное стояние. Тогда я уверен, что служу всеми силами Божьему делу и что моя молитва будет услышана». Господь откроет мое духовное око, чтобы я мог видеть ясно и верно, очистит мое сердце, чтобы я искренне любил совершенное, укрепит мою волю, чтобы я не изнемог на пути и не пал духом, и направит мои шаги, чтобы я не попал на ложные пути и не заблудился. И если бы моей силы оказалось недостаточно, если бы всех наших человеческих сил не хватило бы, Тогда, по молитве нашей, небесная сила сделала бы достижимым недостижимое. Если же я молюсь о себе самом, о моей жизни и о моем благе, то я должен иметь уверенность, что иду по верным путям жизни. Молитва, восходящая из чистой совести, бывает чудодейственна. С великим дерзновением взывает к Богу человек, который в борьбе за Божие дело не щадит себя самого. Тот, кто пренебрегает своими личными делами ради Божьего дела, тот чувствует себя любимым и огражденным и молится Богу так, как возлюбленное дитя обращается к любящему отцу. «Господи, не оставь без помощи дитя свое, научи и огради своего верного сына». Так слагается, так возникает настоящая молитва к Богу. Такая молитва есть целое духовное искусство — И это искусство мы должны восстановить в себе перед лицом настигшей нас великой смуты. И все беды и страхи нашего времени, все духовное землетрясение, переживаемое нами в революциях и войнах наших дней, все это есть великое чистилище души, училище веры и молитвы. О молитве Человеческий дух не знает более действенного, более чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку сразу очищение и укрепление, успокоение и радость, благословение и целение. И тот, кто это не испытал, пусть лучше не судит о молитве. Ему самому предстоит еще добиться этого утешения в борьбе и страдании, Тогда он почувствует, что приобщился к новому источнику жизни и что в нем самом началось новое бытие, о котором он прежде не имел даже представления. Современный человек живет на земле в вечных заботах и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от личного горя к национальным бедствиям, и не знает, что начать и как преодолеть все это. И почас с ужасом думает о том, что этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до самой смерти, однако многое зависит от него самого. Это он сам увеличивает себе бремя жизни и не умеет понять истинный смысл несомненного бремени, ибо путь ему указан, ему стоит только почувствовать свою духовную свободу и открыть свое внутреннее око. Это и совершается в молитве. Нам всем хотелось бы, чтобы наша нескладная, угнетающая и часто унизительная жизнь началась по-новому и сложилась иначе, чтобы она цвела взаимным доверием, искренним благожелательством и вдохновением. Но как достигнуть этого, мы не знаем. Близоруко рассуждаем мы говорим о счастье. Счастье незаметно вырождается у нас в удовольствии и наслаждении, а в погоне за наслаждениями и удовольствиями мы забредаем в болото и не знаем, что начать. Но путь, ведущий к жизненному обновлению, известен и не так труден. Мы должны почувствовать сердцем священное в жизни, сосредоточиться на нем нашим созерцанием и зажить им как драгоценным, И самым главным. А это и есть путь молитвы. Нам нельзя тонуть в несущественностях быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к пошлому существованию и сам превращается, по слову юного Гоголя, в существователя. И вот нам необходимо научиться верно различать духовный ранг жизненных содержаний и приучиться сосредоточивать свое внутреннее внимание на божественной сущности вещей, явлений и событий, ибо жизненные содержания неравны, неравноценны, неравнозначительны. Среди них есть ничтожные и есть священные, есть такие, которые возводят душу и сообщают ей особую глубину и крепость, и есть такие, которые незаметно разлагают и обессиливают ее. Делают ее мелкой, страстной и слепой. Есть такие, которыми стоит жить, и есть такие, которыми не стоит жить. Надо научиться распознавать их, выбирать существенно священные и жить ими. Тогда и сам человек станет существенным. Он поймет смысл и цель жизни и войдет в живую связь со священной сущностью зримого мира. И путь к этому умению указывает и прокладывает молитва. И пусть не думают люди, что вступить на этот путь зависит не от них, что бывают чрезмерно тяжелые времена, которые затрудняют молитвенное обновление жизни, и что земная человеческая власть может лишить человека внутренней свободы и поработить его несущественностями быта. Ибо на самом деле тягчайшие времена — посылаются людям именно для того, чтобы они опомнились и обновились. И нет на свете земной власти, которая могла бы погасить нашу внутреннюю свободу, и прежде всего, свободу молитвы, и которая могла бы помешать нашему очищению от пошлости. Поэтому надо признать, что жизнь сама по себе есть как бы школа молитвы или воспитания к молитве. И даже тот, кто совсем никогда не молился, может быть приведен к молитве самой жизнью. Ибо для каждого неверующего может настать время величайшей беды, когда его захваченное врасплох и потрясенное сердце вдруг начнет молиться из своей последней глубины. В такой скорбной беспомощности, такими вздохами отчаяния, такими вдохновенными призывами, о коих он да то ли и не помышлял. Тогда он почувствует как бы землетрясение во всем своем естестве, и неведомое пламя охватит его душу. Может быть даже так, что человек при этом сам не будет знать, кому он взывает, и уже совсем не будет представлять себе, откуда и какое может прийти спасение. Он взывает кому-то, кто все может, даже и невозможное. Он молит этого неизвестного о помощи, который уже не в человеческих силах, молит в твердой уверенности, что есть на свете истинная благость, и она внемлет ему. И к этой неведомой, но всемогущей благости он и обращается с молитвой, которая, как водный поток, внезапно прорывает все прежние плотины. Он говорит с этим существом так, как если бы он видел его перед собой, как если бы он знал его от века. И потом, когда проходит этот порыв, у него остается такое чувство, что он всегда веровал в этого Всеблагого, Всемогущего, всегда предполагал его присутствие каждым дыханием своим, и вот только теперь впервые нашел его. То, чего ему доселе недоставало, был душевный подъем к молитвенному вдохновению». Ему нужно было мужество сердца, чтобы противостать всем своим и чужим предрассудкам. Нужна была цельность души, возникшая ныне из инстинктивного отчаяния. Ему нужна была мудрость сердца, которая восторжествовала бы над глупостью ума вдохновение, не посещавшее душу в пыли и грязи. Может быть, он уже и сам замечал это, ибо чувствовал себя расколотым. И исцеленным. Может быть, он даже мучился этим, но не умел или не хотел преодолеть в себе внутреннюю раздвоенность и потому запрещал себе молитву по соображениям внутренней честности. В этом обнаруживается вообще влияние нашей эпохи, верующий в ум, в анализ и культивирующий всяческое разложение. И только великие бедствия нашего времени дают людям способность преодолеть эти внутренние препятствия. Они потрясают все наше существо до корня, смывают предрассудки, обнажают наше трепещущее чувствилище и превращают жизнь в действительную школу молитвы. Дело в том, что настоящая молитва требует всего человека и захватывает его целиком. Она может излиться и в связных словах, но она может и не найти их, и молящийся будет вместе с Андреем Юродивым лишь восклицать в слезах «Господи! Господи! Господи!». И это единственное сердцем насыщенное слово будет весить более чем множество душевно-полупустых слов. Молитва может найти себе выражение и в благочестивых движениях и обрядах, Но бывают и такие молитвы, при которых внешние движения и свершения отпадают совсем. Тяжело раненый не может даже перекреститься. Неподвижно лежащий в окопе не смеет даже пошевелиться. А люди, живущие в эпоху гонения на веру во время церковного террора, вырабатывают в себе умение молиться внутренней молитвой сердца, которая горит внутренним огнем при совершенно неподвижном ничего не выражающем лице. Это пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и драгоценнейшее в религии. Оно требует всю душу человека. Здесь все цвета сливаются в белый цвет, все способности души в единую силу. Феофан Затворник описывает это состояние так. «Собранный должен гореть». Здесь мысль... Не думает, не анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою пристальность, свою интенсивность в общий и единый огонь. Здесь нет отдельных волевых решений, но вся стремящая сила воли направлена целиком к единому предмету. Сердце с его глубоким и нежным чувствилищем становится главным горном души, именно в нем сосредоточивается и сила созерцания, исходя из него и возвращаясь в него. Вот почему молитва есть некий сердечный жар, который все вовлекает в себя, расплавляет и делает текучим. Она есть некий духовный свет, собирающий лучи, подобно увеличительному стеклу, в единый центр. В этом центре начинается горение. Неопытному человеку нередко кажется, что это горение есть его личное, субъективное состояние, которым все и ограничивается. Но на самом деле это горение вводит личную душу в сверхличное пламя, отзывающееся на личный призыв и включающее в себя лично возгоревшееся сердцем. Человеческий огонь может и должен приобщаться в молитве Божьему пламени, и в этом состоит таинственный смысл и благодатная сила молитвы. Сердце человека воспламеняется божественным огнем и уподобляется неопалимой купине. Личный огонь растворяется в Божьем, и человек теряет себя в его огнилище. В настоящей молитве человек забывает и теряет себя. Он уже не помнит, что он есть, не ощущает своего земного естества. Он видит и чувствует себя как бы в неком огненном столпе, восходящем вверх и слышит, как из души его восходят неизреченные воздыхания самого Духом. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. И в этом свете и огне он становится до толя, до доколе выносит его сердце и дыхание. Возвращаясь к себе после такой молитвы, человек чувствует себя так, как если бы он удостоился посетить свою исконную и священную родину, или еще как если бы обновилось самое естество, субстанция его духовной личности, как если бы его омыл благодатный поток чистоты видения и ведения, утешения и покоя. Он удостоверился в том, что истинная благость и истинная сила — суть едина, Он чувствует себя приобщившимся к этой благодатной силе. Он напился из источника жизни и любви. После такой молитвы, даже если она продолжалась всего единую минуту, у человека остается в сердце некий неугасающий, сияющий уголь, который разливает свое сияние через все внутренние пространства личной души и всегда готов снова вспыхнуть лично сверхличным пламенем. Это можно было бы и так описать. От настоящей молитвы остается в душе тихое, тайное, бессловесное молитвование, подобное немеркнущему, спокойному, но властному свету. Оно непрестанно излучается из глубины сердца, как бы желая осветить и освятить все жизненные содержания души. Это как бы тихое дуновение Божие, идущие из потустороннего мира. Это есть как бы незакрывающаяся дверь в алтарь к священному месту Божьего присутствия. И отсюда у человека возникает это дивное чувство, будто потустороннее стало посюсторонним для его сердца и совести. А между тем жизнь совершает свой неудержимый ход. И человеку иногда кажется, что не произошло ничего особенного, только что в нем живет это сияние безмолвной, тихо трепетной молитвы, ни о чем не просящей и ничего не домогающейся, и что он знает об этой открытой ему двери соединения, и знает, что она ведет к ключу целительной воды. Поэтому он может вершить свои жизненные дела. Есть, пить и спать, напряженно работать и придаваться отдыху, а внутренний свет не покидает его. Он будет мерой вспыхивать и очищать его душу, светить ему во всех его жизненных делах, освещая в них добро и зло, утверждая его в благе и отнимая у него возможность совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. Человек может забывать про этот тихо тлеющий в нем уголь безмолвной молитвы, но уголь этот будет неосязаемо вершить свое великое дело, жизнеосмысливающее, очистительное, освещающее и исцеляющее. И стоит только человеку опять постучаться в эту дверь и возвать к этому свету, и снова разгорится огонь запоет сердце, заструится живая любовь, заговорит чистая совесть и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир с дивной перспективой личного бессмертия. И опять он почувствует себя у брега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире. Но теперь он уже знает, что его начальная молитва, предпогибельная молитва ужаса и отчаяния, была лишь первым беспомощным порывом, лишь первым шагом по новому пути. Теперь он молится уже по-иному — свободным воспламенением, непрерывным излучением, всецелым включением своей жизни. И эти виды молитвы — суть высшие. Их бывает много, столько, сколько человеку доступно отдельных жизненных актов — Всех видов молитвы столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождаться разных состояний и настроений. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Есть молитвы благодарности, преклонения, смирения, покаяния и очищения. Молитва может внимать дыханию Божию, созерцать мудрость Творца и даровать человеку очевидность. Молитва может сомневаться, вопрошать. Отчаиваться, скорбеть И призывать. Коперник молитвенно внимал законам природы. Фехнер молился вместе С цветами и деревьями. Сигантини Преклонялся перед горами, Как перед алтарями Божиими. Ломоносов молился вместе С северным сиянием. Державин, созерцая бренность Земного и бессмертия Божественного, Пушкин Каждым актом вдохновения Лермонтов с ландышами у ручья. Человеку дана от Бога великая молитвенная свобода. Свобода превращать каждый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву. Наподобие той чудесной молитвы сеятеля, которую приводит лесков соборяных. «Боже, устрой умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого». Хотящего, просящего и произволящего, Благословляющего и неблагодарного. Так есть молитва изнеможения, Произносимая со многими слезами И дающие укрепление. Господи, не могу больше. И есть молитва без слов и без слез, Мгновенная, созерцательно-лучевая, Единый взгляд духовного ока, направленный к горе, Он есть, он бдит, и я есть его орудием. Это молитва утешения и силы. И есть молитва сердечного тепла, подобная этой, коснуться в самом себе его неугасающего угля и только. А в путях и страданиях личной жизни всегда будет иметь судьбоносное значение молитва служения и одоления. Вот я перед тобой, Господи, слуга твой, Ищущий только воли Твоей. Научи меня верно служить Тебе Всяким дыханием и деянием моим. Пошли мне силы Твоей, Мудрости Твоей, вдохновение Твоего. Не отдай меня на поругание Врагам Твоим, Изведи меня от угроз их И соблюди мою свободу В жизни и творчестве, Ибо свобода моя В совершении воли Твоей. Примечание. Автор этой молитвы Иван Ильин. Примечание редакторам. И на этих путях жизнь становится школой молитвы, а молитва — истинным источником жизни и творческой силы. О мировой скорби. Поистине, это один из основных законов нашего мира, что все существа и все вещи несовершенны и должны восходить к совершенству в борьбе и страдании. Значение этого закона так велико и глубоко в жизни и творчестве людей, что настоящая зрелость человека начинается лишь с того момента, когда он продумает и прочувствует этот закон во всех его последствиях и выводах. Все, что есть хорошего, значительного, неприходящего, а особенно гениального и божественного в человеческой культуре, все могло быть создано человеком только в страдании, Все должно было быть заслужено и оправдано им. Это и имел в виду глубокомысленный чешский мистик Якоб Беме, когда говорил, что качество родится из муки. Примечание. Dequalitet quiltis aus der qual. Латинское качество проистекает из муки. Постигнуть этот закон значит получить некое благодатное облегчение в той духовной беспомощности, которая грозит всем людям на земле, Ибо это постижение как бы извлекает нас из мутного потока жизни и, подняв нас хотя бы на миг над страдающим миром, показывает нам его извне и сверху. И если человек до да то ли жил как тварь среди твари, то отныне он приобретает способность выйти духом из ее состава, увидеть ее муку и поставить вопрос о смысле ее бытия и ее мучений. Доселе он только мучился в мире среди прочей твари. Отныне он восходит на высшую ступень бытия, Ибо ему дано страдать о страданиях мира, То есть испытывать мировую скорбь. Растения и животные страдают в мире, Оставаясь в его составе и составляя его собой, Но им не дано страдать о мире, и за мир. Человеку дан высокий дар возноситься над тварной жизнью мира и болеть о судьбе всей твари, страдать за нее страдающую. Поэтому человек призван понять и постигнуть, что все живое должно страдать. Человек должен прислушиваться к вздоху и стону вселенной, включая сюда и человеческую тварь, внимать ей открытым сердцем, и приобщаться к мировой скорби через бескорыстное сострадание. Мы должны вчувствоваться в муку и жалобы истинающей природы и забывать в этом вчувствовании наше собственное страдание. Мы должны принять на себя страдания живых существ и понести его как общий и единый крест мира и попытаться постигнуть скрытый, но глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы предаемся мировой скорби, то есть страданию о страдании мира. И, предаваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает в дивную близость к Богу. Пока человек пленен и ослеплен своим собственным личным страданием, пока он мечется в беспомощности и сослепу не видит исхода, он побежден своей тварностью и не находит пути к Богу. Он должен выйти духом из себя. Вознестись над собой и увидеть страдания ближнего, всех людей, всей твари. Сначала он ужаснется, и этот ужас перед мукой мира вызовет в нем возмущение, ропот и, может быть, даже восстание. И эти чувства и настроения не поведут его к Богу, а уведут его от Бога и, может быть, даже подвигнут его против Бога. Ибо слепое возмущение свойственно именно твари в ее отношении к другой твари. Если же оно направляется вверх против Бога, то оно не освобождает тварь от ее тварности, но оставляет ее в слепоте, доводит ее до ожесточения и делает ее восставшей тварью. Человек, ослепший от ужаса, не видит вдали вглубь, он противится свету и разуму и уходит в отвращение и отвержение. Созерцание мировой муки требует мужества, а этого мужества у него нет. Созерцание должно окрылить его, а он остается бескрылым. Тварный страх уводит его в темные погреба безнадежности, пессимизма и отрицания и в этой тьме им постепенно обладевает аффектированный, вызывающий демонизм и упоенный ненавистью и гордостью сатанизм. И скорбь его становится безбожной, озлобленной и разрушительной. Именно такова была судьба всей пессимистической философии и литературы XIX века. Только любовь освобождает и спасает человека. Ее первая и элементарная форма есть жалость к страдающему. Человек вчувствуется в чужую муку, соиспытывает ее и начинает проявлять живое творческое участие. Он забывает о себе, живя чужим страданиям, и этим освобождает себя от пребывания в собственной боли и личном горе. Его собственная тварность уже не связывает и не ослепляет его, но зато чужая тварность начинает овладевать им и заполнять его жизнь и душу. И если он не заметит этого вовремя и не преодолеет этот новый плен, то он скоро окажется пленником чужой тварной муки. Пока жалость остается последним словом или высшим проявлением его любви, Всякое страдание живого существа кажется ему бедой или несчастьем, а в тварной муке он видит сущее зло. Лев Толстой. Он начинает верить, что высшая цель жизни состоит в избавлении человечества от страдания. Он уже не может видеть страдающее существо, и борьба против страдания становится для него главной задачей. Безболезненная жизнь кажется ему высшим земным благом. Это означает, что сострадательный человек нашел своего ближнего, и это очень хорошо. Но смысл страдания он не постигнул, и назначение человека ему не открылось. Любя человека, он любит в нем не поборающего и освобождающегося ангела, скрытого в глубине страдающей души, но вздыхающую и стенающую тварь, И на себя он берет не помощь ангелу, а служение твари, и цель его не в том, чтобы страдающий дух очистился и победил, а в том, чтобы облегчить мучения твари. Вот почему жалостливый человек все еще подавлен страхом и ужасом, он все еще проклинает страдания и не постигает ни его смысла, ни его благодатности, он все еще боится муки и не знает ничего о его творческом преодолении и просветлении, и потому его Мировая скорбь не возводит его к Богу, он остается в пределах гуманности и сентиментальности, и луч Божий не озаряет ее. А как помочь страдающей твари, борющейся, ищущей и взывающей к Богу, он не знает. Любовь только тогда освобождает, когда человек воспринимает в человеке Сына Божьего, страдающего, одолевающего и очищающегося страданием. Каждый из нас есть Божие Дитя, странствующее по земле в образе человеческой твари, но именно человеческая тварность возлагает на каждого из нас тот способ земной жизни со всеми его несовершенствами, трудностями, и противоречиями, которые неизменно и непременно присущи каждому человеку. Поэтому каждый из нас должен спокойно, достойно и терпеливо принимать все обусловленные этим боли и страдания, нести свой крест и учиться творческому преодолению посланного. Нам не следует приходить в чрезмерный ужас при виде страдающей твари. Нам не подобает спасаться любой ценой от боли и горя мы должны постигнуть необходимость страдания, его высшую духовную целесообразность и одухотворяющую силу и раз навсегда усвоить его мировой смысл. В отделении или даже удалении от Бога человеческая тварь должна страдать. Это страдание зовет ее к Богу и ведет ее к Богу. Для этого страдания и посылается, в этом его назначение, таков его высший смысл. Растения и животные подвержены этому элементарному мировому страданию в его низшей потенции и не умеют притворять его в борьбу и просветление. Но человек имеет высшее призвание, он должен принять посланное ему страдание, как посланное ему, как призыв к очищению как свободную личную борьбу за творческое просветление личности Божие дитя страдает на земле потому что это страдание возводит его к отцу В борьбе и одолении оно стремится к своей блаженной первородине мучение твари ужасно если она не понимает высшего смысла своего страдания и не находит своего восходящего пути тогда оно является с виду бессмысленной мукой Но если тварь находит и смысл, и путь, и если этот высший смысл страдания исполняется и осуществляется, тогда не следует ужасаться и роптать, и тогда сентиментальная жалость не является последним словом земной мудрости. Тогда страдание осмысленно и оправдано, и мы должны воспринимать его как зов и благословение. Тогда перед нами открывается великая творческая мистерия мира — и мы можем воспринимать ее и сердцем, и взором, и разумом. Душа наша наполняется мировой скорбью, и эта скорбь действительно возводит нас в пространство близкие к Богу. Бог есть первый и высший источник живой любви. Поэтому он не может не страдать, видя, как созданная им живая тварь вздыхает и стенает в ожидании. Первоначально он страдает не в мире, а о мире, ибо вздохи и стоны твари восходят к его престолу. Но потом он не нисходит в мир, приемлет тварный образ, кровь и плоть, дыхание и муку. Он приобщается к жизни мира и страдает в составе мира вместе со страдающей тварью. Он принимает на себя иго и бремя человека — чтобы открыть ему и даровать божественное искусство освобождающего, избавительного, духовно-творческого страдания. Бог становится человеком, чтобы избавить от павшего и слепого человека от обреченности бессмысленному страданию. Бог становится человеком, чтобы возвести человека к Богу. Человеку открывается новый путь. Он должен увидеть его, свободно признать его, и свободно избрать его. Тогда он преодолевает страдания в мире и превращает его в повод, в исходный пункт, в источник творческого очищения и просветления. Сначала он научается этому в самом себе и на самом себе, потом он пытается научить этому других людей. Тогда он постигает смысл мирового страдания и поднимается до истины, до творческой мировой скорби. Он видит, как страдает и борется человеческая тварь. Он видит, что Бог принимает на себя ее иго и бремя. И он несет вместе с тварью, и след за Господом, творческое страдание мира. Таков истинный образ мировой скорби. Усвоив его, человек молится уже не о том, чтобы мир избавился от бед и страданий, но о том, чтобы страдание мира стало осмысленным, возводящим, творческим и просветляющим, о том, чтобы оно было облегчено, чтобы оно достигло своей высшей цели, чтобы оно совершилось и завершилось на Божьих путях. Горы. В безмерной доли веков, Вскоре после сотворения мира, когда земля ощутила впервые свою первозданную форму и свои пределы, она опечалилась и воскорбела, ибо она увидела себя отверженной и униженной, оторванной от света и отдаленной от неба, вровень приглаженной, голой, пустынной и беспомощной». И стала она вздыхать и роптать, и возмутилась, и поднялась, и восстала мятежом. Это было буйное восстание, страшное и хаотическое, но оно шло из последней глубины. Оно было искренне, и искры его летели к небу, оно было пламенное, и пламя его молилось Творцу, и от этого огня плавились утесы, и первобытные камни текли потоком. Это был великий подъем глубин. Жажда света, стремление к небу, извержение творческой воли. Восстала мечта о новых, совершеннейших формах, о новом богатстве бытия, о приближении земли к небу. И это восстание было влечением к Богу, ропщущей молитвой, мольбой о неотвержении отвергнутого. И увидел Господь в своей вечной благости это вздыхание и эту бунтующую мольбу, и великий подъем глубин нашел его благоволение, ибо костная пассивность и рабская покорность никогда не были угодны ему, а всякий искренний порыв и молитвенный ропот приемлются в небесах, как молитва тоскующей твари. Потому благословил Господь это восстание земли и не позволил ему распаться в ничтожество, но повелел ему сохраниться навеки, возноситься к небу молчаливой молитвой, пробуждаться с благодатной зарей и блаженно расцветать в последних лучах уходящего солнца. А человеку Господь повелел созерцать эту таинственную запись прошлого и постигать ее сокровенный смысл. И созерцая ее, мы называем ее ныне горами. Когда я вижу снежные горы, поднимающиеся вдали к облакам, сердце мое трепещет от нежданного счастья. В нем просыпаются какие-то угашие древние воспоминания, как если бы я уже созерцал когда-то эти видения, и потому всегда тосковал по ним, как если бы начали исполняться самые дивные и священные обетования. Я стою захваченный и потрясенный, и не знаю, можно ли верить этим призракам. Как легок, как смел этот взмах к небесам, Как нежны, как призрачные очертания И как могущественны скрытые за ним земные массы. Я вижу землю, восходящую к небу, Я вижу небо, ее обнимающее, Я вижу, как земля теряется в небе, сливается с ним, Может быть, сама становится небом. Не сон ли это? Или, может быть, это видение и есть сущая реальность, а плоская жизнь повседневности — всего-навсего тягостный сон? Откуда во мне эта блаженная тревога, это чувство приближающейся Родины? Как если бы это издали светящееся великолепие, это обетованное будущее возникло из моего интимного прошлого, из моего довременного бытия? Или, может быть, душа моя настолько ветха днями, Что я в самом деле мог присутствовать При образовании миров? Или, может быть, эти далекие горы Повествуют мне о том, чем я сам был, И что я есть и чем я буду, И какое великолепие ожидает меня впереди? Нежные видения, пророческие образы. Божьи сны. Но вид исчез, воздушные призраки скрылись в земном тумане и в небесных облаках, и только сердце шепчет мне о возможности невозможного. А потом горы принимают меня в свою среду и несут меня вверх, спокойно и благостно позволяя мне попирать их ногой и карабкаться по их крутым обрывам. Их спокойствие передается мне, И я иду все выше и выше, Медленно взбираюсь я, Торопиться нельзя и незачем. Много времени нужно, чтобы одолеть высоту, Чтобы привыкнуть к ней, Чтобы не закружилась голова От этого дремлющего горного мятежа, Чтобы не пресеклось дыхание От этой стихийной молитвы. Вот я уже устал, Но с усталостью я не могу и не хочу считаться. Таинственная сила зовет меня к верху. Во мне проснулось некое влечение, Как если бы меня захватил мощный довременный подъем, Которому нельзя противостоять. Вверх, вверх, все выше. И только исчерпав последние силы, Можно отпасть и отказаться от восхождения. Но и тогда в душе осталось бы чувство, будто я постыдно изнемок в великом деле. Нет, это невозможно. Надо идти и дойти, чтобы пережить смысл и судьбу древнего восстания, чтобы научиться мятежной молитве гор. И каждый миг все вокруг меняется. Новые провалы, невиданные глубины, вознесшиеся высоты. Каждый поворот открывает непредвиденное. Каждый обрыв говорит о страшных событиях прошлого и о предстоящих новых оформлениях. Самое дикое — прекрасно. Самое ужасное — закончено. Вот стуснилась земле тогда, в предвечной давности. Вот какое богатство новых возможностей и новых форм предносилось ей тогда. И душу охватывает счастье от того, что ей позволено увидеть и пережить эту древнюю мистерию бытия. И потом этот воздух, которым мы дышим, сначала благоуханный и цветочный, потом смолистый и разреженный, и, наконец, режущий холодом ледяной и жгучий. Там у нас внизу воздух густой и пыльный, вязкий и липкий, Люди привыкают к нему и не замечают, что они вдыхают и глотают. Но здесь он струится сверху, как вода ледяного ключа, как небесный дар, как Божье благословение. Он кажется резким и колючим, и мнится, что его мало, что тебе его не хватит, но это надо побороть, к этому можно привыкнуть. Надо помнить, что близость к небу непривычна для человека — что ты переживаешь борьбу и судьбу первобытной земли, выжилавшей горней чистоты и приближения к Богу. А близость к Богу требует иных способностей и новых усилий от грешной твари. И вот, наконец, подъем закончен. Я наверху, в суровом уединении гор, все исчезло, Аромат цветов и гигантские сосны, стада и хижины. В строгом спокойствии смотрит на меня древний хаос. Величаво молчат серо-желтые голые утесы, В тяжелых сновидениях лежат обрывающиеся ледники, Засыпанные сверху черной каменной пылью, И повсюду захватывающая душу потрясающая тишина, От которой слышны удары собственного сердца, И в ушах начинает. Звенеть. Да, все, что есть В мире великого, живет В молчании И говорит тишиной. Если закрыл Глаза, то кажется, что вокруг Законченная пустота, Полное отсутствие бытия, А если открыть их, То дивишься совершенному беззвучию Этого обилия, этих каменных масс, этих Грозных глыб. Горы не любят шума, Они как бы ушли в себя, в свою сокровенную жизнь И таят при себя свои издревле зреющие помыслы. И только обвалы и лавины, не выдержав этого молчаливого величия, С грохотом и прахом свергаются вниз, Да потоки вод, скатываясь в долину, Выдают своим кипением и журчанием Тайные замыслы горных вершин. Но самые горы вещают только высочайшей тишиной, только своими незавершенно завершенными очертаниями, только таинственной сопринадлежностью своих линий и масс. Молчаливая красота, строгая благость, скромная Величие. И все вместе подобно вечным гимнам — Царство беззвучных симфоний. Стоишь и слушаешь это беззвучие, И учишься блюсти в высоких сферах жизни Целомудренную тишину, Учишься блюсти свое достоинство Ни на что не притязая, И постигаешь, что истинное величие Облекается в смирение. В борьбе за высоту, В восхождении к Богу Не нужно шума. Надо, чтобы вся жизнь Стала тихой молитвой, И тогда она вознесется Хвалой и светлым благодарением. В далекие предвечные времена — Воскорбела земля о своей судьбе и возроптала к Богу великим восстанием. И осталась в этом смятении, и застыла в своем мятеже. И мятеж ее был молитвой, а молитва ее была творческим хаосом. И вот этот хаос покорился Божьему слову, и восстание превратилось в гимн благодарности. Вдохновенный подъем смирился под Божиим благословением, а вознесенные скалы сдружились с лучами небесного света. И горы почили в своей тишине, приемля некое богоподобие и раскрывая людям свой таинственный смысл в поучении и преображении.